Глава 41, в которой лорд Кавендиш принимает важное решение. Долгая дорога от Лондона до Вестмура позволила лорду Кавендишу выдохнуть и многое обдумать. В тот день, когда он вернулся за кулоном к мистеру Ли и не застал его на месте, сотня мыслей пронеслась в голове лорда. Он ведь сразу решил, что китаец обманул его и исчез вместе с кулоном. На вопросы Кавендиша дочь мистера Ли отвечала лишь загадочной улыбкой и просила набраться терпения. Мистер Ли и правда исчез. В буквальном смысле слова. И так же внезапно, как исчез, вернулся в свой кабинет, материализовавшись из воздуха. «О, лорд Кавендиш, рад вас видеть», — кивнул ему мистер Ли. «Я тут экспериментирую. Если вы не возражаете, я еще кое-что проверю и снова к вам вернусь». Лорд Кавендиш испугался, что мистер Ли снова откроет кулон, чтобы испариться. Однако он оставил кулон на письменном столе и выбежал вон из кабинета. Растерянный лорд Кавендиш остался ждать, а Ли Фэн снова угостила его чаем с женьшенем. Позже мистер Ли вернулся в кабинет, и они беседовали до поздней ночи. Многое лорду Кавендишу оставалось непонятным, но кое-что и прояснилось кулон не имел никакого отношения к поиску истинной любви. Эта штучка, мистер Ли стукнул костяшками пальцев по крышке кулона, всего лишь приспособление для путешествия. Приспособление для путешествия, нахмурился лорд Кавендиш. Да. Ну, знаете, как телега Кюньё или недавнее изобретение Бенца. Как карета, если хотите. Карета Глаза лорда Кавендиша полезли на лоб. Да, этокий транспорт для перемещения не в пространстве, а во времени. Видите вот эту истертую гравировку на обратной стороне кулона? Лорд Кавендиш кивнул. Нам она представляется чем-то вроде узора, простым переплетением линий, а на самом деле это карта. Мистер Ли хитро улыбнулся и посмотрел на лорда Кавендиша. Карта к чему? Заикаясь, спросил лорд Кавендиш. «Не знаю. Чтобы понять ее предназначение, нужно собрать весь цветок воедино. Как я вам говорил ранее, я уверен, что ваш кулон — лишь один из лепестков этого цветка. У меня когда-то был второй. Есть и другие. Наверняка с разными камешками». «И что же это, с вашего позволения, карта, все время ведет в одно место?» — перебил мистера Ли, лорд Кавендиш. «О, нет». «Вот я только что вернулся из Китая пятого века до нашей эры. Повидал самого Конфуция!» «Вы шутите?» — нахмурился лорд Кавендиш. «Ничуть». Лорд долго обдумывал слова мистера Ли, пытаясь вникнуть в его разглагольствование по поводу устройства кулона. «Скажите, а как же... как же он все таки работает? Почему вы оказались в доисторическом Китае, а моя... возлюбленная здесь? И дочь тоже здесь?» Не могу с точностью ответить на ваш вопрос, но могу предположить, что все дело в этих линиях. Чтобы открыть кулон, его нужно согреть теплом собственных рук. Но не просто согреть, а провести пальцами по этой гравировке. Думается мне, что в какой-то точке трение запускает внутренний механизм, а дальше... Мистер Ли развел руками. Что дальше? А дальше начинает работать магия улыбнулся он. «Магия?» «Именно. Видите этот камень?» Мистер Ли перевернул кулон. Он темный, почти черный, но внутри его олеет капля. И когда механизм в кулоне запускается, капля эта начинает разгораться ярким светом. Думаю, именно в ней и заключен источник некой энергии или магии, которая и решает, кого и куда отправить. «Вы думаете?» «Да, я так думаю, но не могу заявлять с полной уверенностью. Вот если бы у меня был мой старый кулон с жёлтым камнем, а лучшее все приспособление целиком, тогда бы я смог получше все изучить и понять, как все устроено. А если вероятность, что, потерев кулон, я окажусь там же, где теперь находится мать Маргарет?» «Вероятность велика!» «Но, как вы понимаете, я не могу дать вам гарантий», — засмеялся мистер Ли, трогая жиденькую бороденку. «Если верить тому, что вы говорите», — все больше хмурясь, скептически произнес лорд Кавендиш, «то выходит, что кулон очень просто открыть, взял в руки, погладил эти линии его оля. Только ведь это не так, я столько лет пробовал, а толку никакого». «На это, мой дорогой лорд Кавендиш, я могу вам сказать следующее. Ваш кулон как женщина» нужно знать где и как гладить чтобы она растаяла мистер ли прищурил свои и без того маленькие глазки и рассмеялся экспериментируйте и результат не заставит себя ждать какая пошлость фыркнул лорд кавендиш побагровев как вареный рак чем вызвал у мистера ли новый приступ смеха от вдруг опротивившего ему китайца лорд кавендиш ушел разочарованным но все-таки с надеждой если тот прав то у него есть шанс, поводив пальцами по крышке кулона оказаться в нужном месте и в нужном времени. Стоит все-все рассказать, Маргарет. Может быть. Может быть. Но разве можно так рисковать? Нет. Надо все обдумать как следует. Как бы он ни мечтал вновь встретиться с Анастасией и узнать, почему она тогда решилась... Воспользоваться кулоном, избежать от него, он не может сейчас отправиться на ее поиски. Кто знает, куда занесет его кулон? Сначала нужно позаботиться о Маргарет. Нужно найти ей подходящего супруга. Только когда он будет уверенным, что Маргарет в надежных руках, он позволит себе снова прикоснуться к этой проклятой штуковине. Машина для перемещения во времени магия, Как это все уместить в его приземленной викторианской голове? Он и так верил в то, за что другие прозвали бы его умалишенным стариком. Семейная тайна Кавендишей должна и дальше оставаться тайной. Домой лорд Кавендиш вернулся с твёрдым решением спрятать кулон как можно дальше от посторонних глаз, а главное — от глаз Маргарет, и выдать дочь замуж. Пора всерьез заняться поиском жениха — А Анастасия подождет еще чуть-чуть.